Глава 43. Кубок и бутыль. Заглянем в хижину Мустангера. Опять его верный слуга сидит на табурете посреди комнаты. Опять его собака лежит перед очагом, уткнувшись носом в теплый пепел. Человек и собака находятся почти на том же расстоянии друг от друга, как и в прошлый раз. Их позы почти те же, и все же в хижине заметны большие перемены. Обитая лошадиной шкуры и дверь по-прежнему висит на петлях, по-прежнему на стенах блестит ковер из шкур мустангов. Тот же простой стол, та же постель, те же два табурета, та же шкура, на которой обычно спит Филим, но не видно на стене ружья, не видно серебряного кубка, охотничьего рога. Нет ни седла, ни уздечки, нет веревки, сиропе, Книги, чернила, перья, бумага тоже куда-то исчезли. Можно подумать, что хакали ограбили индейцы. Впрочем, нет, иначе Филим не сидел бы так невозмутимо на своем табурете, и у него на голове не было бы копны рыжих волос». Хотя со стен все снято, но все вещи остались в хижине, только находятся в другом месте. На полу в беспорядке лежат несколько тюков и свертков, перевязанных веревкой, и среди них кожаный сундучок. По-видимому вещи уложены для предстоящего переезда. Несмотря на все эти перемещения, большая бутыль с виски по-прежнему стоит в углу на своем обычном месте. Филим видит ее чаще, чем любой другой предмет в комнате, потому что, куда бы он ни смотрел, его взор возвращается к соблазнительному сосуду в ивовой плетенке. «А, мое сокровище! Вот ты где!» – произнес он. Вероятно, в двадцатый раз посматривая на бутыль. Ведь в твоем прекрасном животике больше двух кварт, а тебе, небось, от этого никакого проку нет. Вот если бы хоть десятая часть попала в мой желудок, это было бы не вредно для пищеварения, не так ли, Тара? Как ты думаешь, старый мой пес? Услыхав свое имя, собака подняла голову и вопросительно посмотрела кругом, как бы спрашивая, чего от нее хотят. Поняв, что слуга разговаривает сам с собой, она снова улеглась. «Можешь не отвечать, старина, я и сам это знаю. Я ей хорошо бы пропустить стаканчик, но я не смею и капли выпить после того, что мне сказал хозяин». Ну и намучился же я сегодня с этими сборами. Прямо язык прилип к гортани, как будто я пытался проглотить липкий пластырь. Какая досада, что мистер Моррис взял с меня слово не трогать бутыли. И кому она теперь нужна? Он же сам сказал, что когда вернется из поселка, пробудет здесь только одну ночь. Небось двух кварт он за один вечер не выпьет? Разве только старый греховодник Стум С ним приедет. Черт бы побрал этого пьяницу. Он вылокает и больше. Одно утешение, слава богу, наконец-то мы вернемся в наш старый баллибалах. Вот уж когда напьюсь я настоящего ирландского виски, а не этой американской чепухи. Гип-гип, ура! Только подумаешь, и тоже сердце радуется. Гип-гип, ура!» Подбрасывая свою волочную шляпу под потолок, размечтавшийся ирландец еще несколько раз прокричал «Ура!». Потом, немного успокоившись, он некоторое время просидел в молчании, как бы мысленно перебирая те удовольствия, которые ждут его в Балибалахе. Но скоро его мысли вернулись в хижину и снова обратились к бутыли в углу. На этот раз он смотрел на нее с еще большей жадностью. «Сокровище ты мое!» — сказал Филим, обращаясь к бутыле. «Уж очень ты хороша собой! Ведь ты же не выдашь меня, если я тебя разок поцелую!» «Только один поцелуй!» «Что же в этом плохого?» «Даже хозяин ничего не скажет, если вспомнит, как мне пришлось повозиться!» «Сколько пыли я наглотался!» «А потом...» Он и не рассчитывает, конечно, что я сдержу свое слово на этот раз. Ведь мы же уезжаем. А как не промочить горло на дорогу? Без этого нельзя, пути не будет. Я так и скажу хозяину. авось он не рассердится. Да, вот еще что. Ведь он опоздал уже на целых десять часов. Скажу, что выпил лишь капельку, потому что очень о нем беспокоился. Наверняка он ничего не скажет. Я только... «Понюхаю немного, а уж там, как судьбе угодно будет, лежи, Тара, я никуда не ухожу». Собака поднялась, видя, что Филим направился к двери, но Тара не поняла намерения Филима. Он вышел лишь посмотреть, не видно ли хозяина на тропе, которая ведет к хижине, и не помешает ли он ему осуществить задуманное. Убедившись, что никого нет, Филим прошмыгнул в угол, открыл бутыль, поднес ее к губам и выпил далеко ни капельку. Поставив бутыль на место, ирландец снова сел на табурет. Довольно долго он просидел молча, потом снова заговорил сам с собой, то и дело обращаясь с вопросами к таре и к бутыли в ивовой плетенке. «Не могу понять». «Почему так долго нет хозяина?» Сказал, что вернется к восьми утра, а теперь шесть вечера, если только техасское солнце не врет. Небось, его что-то задержало, как ты думаешь, Тара? На этот раз Тара утвердительно фыркнула, ей в нос попал пепел. Святой Патрик, не случилось ли чего? Что же будет с нами, Тара? Ах ты, старый мой пес!» «Тогда нам с тобой долгонько не видать, Балибаллаха, разве только если продать хозяйские вещи. Кубок из чистого серебра, он один оплатит нам дорогу. Черт повери, вот что мне пришло в голову, ведь я еще никогда не пил из этой красивой посудины. Наверняка выпивка вкуснее покажется. Надо попробовать. Сейчас как раз удачное время». Говоря это, он достал кубок из сундучка, еще раз открыл бутыль и налил полстакана виски. Выпив все залпом, Филим почмокал губами, словно определяя качество напитка. «Черт его знает, вкуснее или так», — сказал он все еще, держа в одной руке кубок, а в другой бутыль. «Пожалуй, что из самой бутыли вкуснее, если только мне память не изменяет. Надо попробовать и с той, и с другой посудины за раз, а тогда только и можно сказать, из какой вкуснее». Ирландец поднес бутыль к губам и после нескольких глотков поставил ее на место. Потом он снова задумчиво почмокал, как настоящий знаток. «А ведь я опять ошибся!» — сказал он, покачав головой. «Совсем неверно! Из серебра таки вкуснее! Или это мне почудилось? Надо проверить! Придется еще раз выпить чуточку из кубка, ведь я пил дважды из бутыли» и только один раз из серебряные посудины. Справедливость дороже всего, так уж повелось на белом свете. И почему я должен обращаться хуже с этой чудесной кружечкой, чем с большой бутылью в плетенке? Так не годится, черт побери!» Серебряный кубок снова появился на сцене, и снова часть содержимого бутыли — была перелита в него для того, чтобы без задержки попасть в ненасытную глотку Филима. Решил ли он в конце концов в пользу кубка или принял сторону бутыли, и так и осталось неизвестным. Отведав виски в четвертый раз, ирландец как будто сообразил, что на время хватит, и отставил оба сосуда. Тут его осенила мысль. И вместо того, чтобы вернуться к своему табурету, он решил выйти из хижины и посмотреть, не едет ли хозяин. «Пойдем, Тара!» — закричал он, направляясь к дверям. «Пойдем, старый пес, поднимемся на обрыв и посмотрим, не видно ли на равнине хозяина. Мистеру Моррису будет приятно, если он увидит, что мы с тобой о нем беспокоимся». Пройдя через поросшую лесом речную долину, ирландец в сопровождении собаки поднялся по откосу и очутился на границе прерии. Она простиралась на восток на расстоянии около мили. Заходящее солнце светило ему в спину. На плоской равнине кое-где торчали кактусы, или одинокая юбка. Больше ничто не заслоняло дали. Даже койот не мог бы пробежать здесь незамеченным. Вдали, на самом горизонте, виднелась темная полоса лесных зарослей. Филип молча смотрел в ту сторону, откуда должен был приехать хозяин. Ждать ему пришлось недолго. Из-за деревьев На горизонте показался всадник, направлявшийся к Аламу. Хотя их разделяла еще целая миля, верный слуга сразу узнал в нем своего хозяина. Полосатая серапе, сотканная индейцами племени Навахо, которое Морис всегда брал с собой в дорогу, нельзя было не узнать. Его яркие полосы, красные, белые синие, отчетливо выделялись на фоне равнины. Правда, Филима удивила почему хозяин набросился Серапе на плечи в такой душный вечер, вместо того, чтобы свернуть его и привязать к седлу. «Тара! Песик мой! Чудно что-то! Сейчас такая жара, что в пору на камнях жарить мясо? А он этого будто и не замечает. Не схватил ли он простуду в этой конуре у Абердофера? Наша хибарка — настоящий дворец по сравнению с ней». Свинья и та не захотела бы там жить. Филим некоторое время молча наблюдал за всадником. Тот был уже на расстоянии полумили. «Господи, боже мой!» — воскликнул Филим. «Это что же он придумал? Натянул Серапе на голову? Нет, это он, наверное, шутит, Тара. Он хочет, чтобы мы с тобой удивились. Ему вздумалось подшутить над нами». «Господи, что это?» Похоже, что у него нет головы. Права нет. Что же это значит? Пресвятая Дева, ведь если не знать, что это хозяин, можно до смерти напугаться. Да хозяин ли это? Наш хозяин вроде повыше, а голова? Святой Патрик, спаси нас и помилуй, где же она? Вряд ли под подсерапе не похоже, как будто... «Что же все это значит? Тара!» В тоне ирландца слышался ужас. Соответственно, изменилось и выражение его лица. Собака, стоявшая немного впереди Филима, тоже была встревожена. Она чуть присела и, казалось, готова была прыгнуть вперед. Испуганными глазами она уставилась на всадника, который был теперь уже на расстоянии каких-нибудь полутораста шагов. Когда Филим задал последний вопрос, закончивший длинную тираду, Тара жалобно завыла, будто отвечая ему. Вслед за этим собака, словно почуяв недоброе, сорвалась с места и бросилась навстречу странной фигуре, которая вызвала такое недоумение и у Филима, и у нее. Набегона отрывисто взвизгивала, Этот виск был совсем не похож на тот бархатистый, ласковый лай, каким она обычно приветствовала возвращающегося домой мустангера. Не переставая визжать, Тара подбежала к всаднику. Гнедой, в котором Филим уже давно узнал лошадь хозяина, круто повернул и поскакал обратно. Когда лошадь поворачивалась, Филим увидел, или ему показалось, что он увидел, то отчего кровь застыла в его жилах, и мороз пробежал по коже. Он увидел голову, голову всадника, но не на ее законном месте, не на плечах, а в его руке у передней луки седла. Когда лошадь повернулась к нему боком, Филим увидел, или ему показалось, что он видит страшное, окровавленное лицо, наполовину заслоненное кобурой. Больше он ничего не видел. В следующую секунду Филим повернулся спиной к равнине и помчался вниз по откосу со всей скоростью, на которую только были способны его подкашивающиеся ноги.